Бумеранг. Я стоял у окна вагона и думал, выходить или не выходить. Уже появились первые признаки станции, уже самые нетерпеливые пассажиры выставили в коридор багаж, а решение не созрело. Вообще, получалось нелепо. Я ведь и поехал только за тем, чтобы сделать эту остановку. И вот теперь, когда цель была рядом, вдруг начал сомневаться, а надо ли? Это был мой второй визит сюда. Первый раз я приезжал в командировку. Сейчас ехал в отпуск. Можно было лететь самолетом, но вспомнилось, что поезд на юг проходит через этот город, и ужасно захотелось увидеть ребят. Мы были не только одноклассниками, а затем студентами одного института. В вагоне не спалось, вспоминалось — школа, институт — Страница за страницей, пока память не добралась до последней встречи, лет семь назад. Тогда я прямо с вокзала позвонила Алешке на работу. «Мне, пожалуйста, Алексея Таранова». Мы долго не виделись, и у меня от волнения дрожал голос. Возвращение назад — шутка приятная, но и злая. Приятная, потому что лучшее, что есть в жизни человека, — это молодость. Злая, потому что еще острее начинаешь понимать, что повторить ее невозможно. Таранов слушает. Тот же голос. Теплый комок подступил к горлу. Вдруг стало жарко. «Алло, я вас слушаю!» — настойчиво требовала Алешка на другом конце провода. «Аллокой, аллокой!» — думал и улыбался. Хотелось вот так сидеть и слушать. Потом сообразил, что Алешка сейчас бросит трубку, и весь мой план с розыгрышем рухнет. Придав голосу как можно больше солидности, я пробасил. «Это Алексей Петрович Таранов?» «Да, это я. С вами говорят из отдела записей актов гражданского состояния». «Какого состояния?» В голосе Лёшки слышалась ошарашенность. «Гражданского?» — уточнил я и тут же перешёл к делу. «Скажите, вашу жену зовут Лилия Дмитриевна?» «Да, Лилия Дмитриевна. Я ликовал, розыгрыш шёл по сценарию». Лёшка обалдел и ни о чем не догадывался. все таки семь лет. а Отвык уже. Вы не могли бы выбрать время и зайти к нам? Куда? Я же вам объяснил, в ЗАГС. Зачем? Теперь уже в голосе слышались нотки испуга. Видите ли, ваша жена подала заявление с просьбой восстановить ей девичью фамилию, и нам нужно совершить некоторые формальности, прежде чем передать дело в суд. Суд? Какой суд? Известно, какой народный? Ваша жена говорит, что ей надоело быть старанкой. Это был уже явный перебор. И в трубке несколько мгновений молчали, а затем Лешка спросил. Ты откуда звонишь, скотина? Откуда, откуда? С вокзала, конечно. Стой на месте, негодяй, не двигайся. Через пять минут буду. Вот так мы с ним встретились в мой первый приезд. Лирику разыгрывать не стали. Просто позвонили домой и попросили навести в доме порядок, потому что приедет наследный принц и некоего королевства знакомиться с тем, как живут советские служащие. Было много смеха, шума, суеты и прочего. В общем, все шло вроде бы здорово. Готовили ужин, вспоминали знакомых. Но что-то в этой встрече не понравилось с самого начала. Что именно, я еще не понимал — но чувство тревоги нарастало, как зуд. Попытался восстановить в памяти все, что произошло с момента нашей встречи. Что меня удивило? Конечно, Лешка. Это был он и не он. Те же манеры, голос, походка. И, тем не менее, это был не Таранов. Глаза были его какие-то злые. Я думал, может быть, случайность, мало ли чего в жизни не бывает — Но чем дольше вглядывался в лицо друга, тем больше понимал. Злости накопилось столько, что в несколько минут ее не выплеснуть. С вокзала ехали на такси. Я озирался по сторонам и искренне восхищался городом. Но Лешка стеганул как плетью. «Бараки! Что в Пензе, что в Хабаровске, что у нас!» В потоке машин то и дело мелькали зеленые огни такси. И это меня удивило. Я обратился к шофёру. «Что-то у вас такси многовато, или это только кажется?» «Нет, не кажется. Недавно машин новых добавили, больше сотни». «Добавили. Попробуй поймать, когда нужно. А поймаешь, так без штанов останешься». Это опять Лёшка. Мы вылезли. Я смотрю на счетчик. Там 53 копейки. Стол уже почти накрыт. Кажется, вилку положить некуда, а Лелька тащит и тащит. С продуктами я гляжу, у вас вроде бы ничего. Лилька хохочет. Надо же тебя столичного подкормить. Вы же там все экономите. С продуктами у нас, брат, неплохо. Мяса не хватит, кальмарами накормят, или этими, как их, кильками в томате. Лешка открывает банку со шпротами и улыбается. Да не слушай ты его, пустобреха, все у нас есть. От лильки так и пышет радостью. Садимся за стол, первые тосты за гостя, за хозяйку, за детей. Их у Тарановых уже двое, и так далее, и так далее. До самого утра. В эту ночь мы не сомкнули глаз. Уже на рассвете Лёшка спросил. «Значит, на партийную подался?» «Угу». «И правильно сделал. Трепаться всегда легче, чем работать». «Почему же трепаться? Работать?» «Думаешь, без вашего руководства не прожили бы?» Это был удар, и я на него ответил. Мы сцепились. Наш спор напоминал бой боксеров разной весовой категории. Алешка, как одержимый, налетала, молотил всякую чушь. Я выжидал, затем наносил удар. Судьей была Лилька. Она бросалась от одного к другому и умоляла прекратить потасовку. На какой-то миг спор прекращался, затем вспыхивал с новой силой. О чем мы только не говорили. И о диктатуре пролетариата, и о свободе личности, и о роли интеллигенции, и о сельском хозяйстве, и о развитии науки. Алешка был неопасный и неопытный противник. Откуда-то в него втекло много желчи, и брал он не смыслом, а горлом. Получив очередной тычок в зубы, он ярился еще больше и говорил глупость за глупостью. «Откуда все это?» Вообще у Алёшки ещё с детства была манера судить обо всём в категоричной форме. Многие его за это недолюбливали. Мне всегда вспоминались Алёшкины родители. Отец заведовал ларьком и вечно не мог свести концы с концами. То его обсчитывали, то он кому-то чего-то не додавал. безбожно путался в цифрах и писал «колбаса». Но Алёшка всегда утверждал, что отец очень талантлив. По-своему, относились к сыну и родители. Они так верили в его исключительность, что даже нас, его близких друзей, заражали этой верой. Если мы рисовали человечков, то заранее знали, что лучше всего это получится у Таранова. Мы читали одни и те же книжки, ходили вместе в кино, но почему-то верили, что Алешка знает больше всех. С возрастом все постепенно становилось на свои места — И каждый понимал, что он — самый простой мальчишка, обычных способностей. Но понимали это все, кроме Алешки и его родителей. Они прочили сыну какое-то необыкновенное будущее и сдували с него пылинки. Уже наступило утро. От выкуренных сигарет и идиотского спора болела голова. Хотелось выбраться на свежий воздух и бежать подальше от недоношенных мыслей хозяина дома. Наконец я понял, что Алешка слушает только себя, и замолчал. Лелька пыталась остановить мужа. Она то и дело восклицала. «Ну что ты говоришь? Ну что ты плетешь?» «Алексей, ну как тебе не стыдно?» И обращалась ко мне. «Ты ему не верь, Витя. Это он от злости. Его на работе не понимают, не ценят. Вот он и психует, на всех кидается. Ты же знаешь, какой он талантливый, а ему завидуют, ходу не дают». «Вот оно что», — думал я, — «он по-прежнему претендует на исключительность, а кроме претензий предъявить нечего». Мне было жаль Лильку. Она искренне верила, что ее муж — человек особых статей. Она не пошла из-за него учиться дальше, родила ребенка и создавала мужниной гениальности достойную обстановку. Затем родила еще одного ребенка и окончательно застряла между кухней и мужем. «Для меня, Витюша, главное — он». Поднимается Алешка, значит, и мой труд не пропал даром. Сто раз подмывала меня сказать правду, которую она не хотела увидеть, объяснить, что Алешка — обычный смертный, что им будет жить намного легче, не претендуя на особые признания. Но не поворачивался язык. За ту ночь я так и не узнал, кем работает Алешка, и решил попытаться направить разговор в другое русло. На работе все в порядке. Вместо ответа Алешка посмотрел на меня какими-то невидящими глазами и облизал губы. У него еще с детства была привычка в минуты крайнего раздражения быстро-быстро облизывать губы. Но все в том же отделе? В том же. Хорошие ребята подобрались. Хорошие. Тюха с Матюхой. Матюха с Тюхой. Это было любимейшее выражение Алешкиного отца. Сказано, оно было тоном, не вызывающим сомнений, что и место работы, и должность у моего друга не изменились. Я хотел продолжить разговор, но хозяин дома встал и, в свою очередь, спросил, «Тебе во сколько надо на завод?» У меня была командировка на Алёшкин завод. «А ты сам когда ходишь?» «К восьми». «Ну и я с тобой». «Портком начинает с девяти». «Ничего, по цехам похожу». «Тогда собирайся, пора». Вот и весь разговор о Алешкиных делах. Коротко, ясно, не лезь. Мы молча дошли до завода управления, пожали друг другу руки и разошлись. Работал я как одержимый. Командировка была на пять дней, но хотелось сделать все побыстрее и уехать. И чем больше вспоминалась прошедшая ночь, тем острее росло это желание. Дела, кстати, складывались удачно — и можно было вполне управиться досрочно. Поезд на Москву уходил вечером, и к концу дня я уже твердо знал, что завтра уеду во что бы то ни стало. Я бродил по городу, и все уходило и уходило от Алешкиного дома. Ходил и думал, как странно все-таки складываются судьбы людей. Получаешь в институте багаж, причем каждому дается одно и то же, выходишь на самостоятельную дорогу и идешь. Никто не знает, куда ты придешь, никто. Вроде бы и дорога одна и та же, вроде бы и силы равны, а получается все по-разному. Уже закрывались магазины. А я все посматривал на часы и каждый раз говорил себе «Еще десять минут, еще пять». Когда я поднимался по лестнице, отсчитывая каждую ступеньку, играл гимн Советского Союза. Алешка читал, Лилька вязала, На столе стоял нетронутый ужин. Я извинился, сказал, что задержался у секретаря парткома, и чтобы скрыть неловкость, забалагурил. Мой друг молчал. Молчал он в течение всего ужина. И разговор сам по себе расклеился. Стали укладываться спать. Я уже лег и собирался выключить свет, как вошла хозяйка. Она подошла ко мне, оглянулась на дверь и шепотом произнесла. Алёшка диссертацию делает. Что-то там с конвертерами предложил, а его сегодня смели. Она неловко потопталась на месте и вдруг неожиданно закончила. «Поинтересуйся, может, чем поможешь?» На второй день, когда мы дошли до завода, Алёшка протянул руку и буркнул. «Секретарь порткома живет в нашем подъезде. Вчера весь вечер он с сынишкой во дворе возился. Так что если сегодня придёшь, как вчера...» «Придумай что-нибудь поумнее». Я расхохотался и ответил, «Сегодня у меня дела в профсоюзе». Второй день пролетел еще более незаметно. Задание было выполнено, билет на поезд лежал в кармане. Осталось зайти попрощаться с директором и главным инженером. О последнем я слышал и в Москве, и здесь, на заводе. Говорили, что он очень толковый и энергичный человек. На мой вопрос о главном инженере — Алёшка ответил опять же по-своему. «Туп, как сибирский валенок. Но я слышал, что он очень талантлив. В его кресле можно быть кем угодно, и талантливым, и даже гениальным». В то друга слышалась откровенная издевка. «Но до этого кресла, кажется, не так просто добраться. Это уже фортуна». «Странная какая-то теория. Значит, повезло, выбрался. Выбрался, делай, что хочешь. Так, что ли?» «Зачем делай? За тебя сделают. Главное что? Не бей жену, не пьянствуй, почаще выступай на собраниях с лозунгами, а кому вкалывать найдется?» Теория какая-то первобытная. Чем первобытнее, тем естественнее и честнее. Спорить с ним было бесполезно, он все равно ничего не слушал. Я повернулся и пошел в сторону. Помню, я сидел в кабинете главного инженера, и с большим вниманием слушал этого человека. Мы говорили о перспективах развития черной металлургии. Когда беседа подошла к концу и настала пора прощаться, вспомнилась Лилька с ее просьбой поинтересоваться там. «Вы, кстати, не знаете Алексея Таранова?» «Великолепно знаю». Лицо главного сразу поскучнело, приняло настороженное выражение. «Он и к вам уже добрался?» Я не успел объяснить причину своего интереса, как инженер заговорил о вещах, которые меня насторожили. Знаете, не терплю таких людей. Неплохой инженер, может работать. Как пришел на завод, все ему не имется, требует признания. Чего никто не знает. Попросишь подготовить доклад на научно-технической конференции. Доклад как доклад. Нет, ему кажется, что это новое слово в технике, что до него подобного никто не говорил. «Докажешь, что говорили?» — обижается. «Уже давно мог вырасти у себя в отделе и на производстве, если бы пошел туда. Но все время злой, обиженный. А таких знаете, как любят? Вчера с ним схватились. Работает над диссертацией. Честь тебе да хвала, если можешь. Сейчас ведь вообще модно диссертациями баловаться. Тоже я вам скажу явление. Вроде бы спички или мыло на всякий случай заготавливают». У нас таких на заводе несколько десятков человек. Темы разные, и попроще, и посложнее. Таранов, конечно, выбрал самую главную, от которой зависит переворот в металлургии. С вами говорить проще, вы — металлург. Хуже, когда Алексей Петрович жалуется людям несведущим, а те и впрямь принимают его как борца за творчество. Выдумал Таранов продувать конвертер не снизу, не сверху, а сбоку. Зачем? А черт его знает зачем. Главный инженер подошел к столику с сифонами, нацедил в стакан шипучки, выпил и продолжал. Так ему мало абсурдности предложения, ему еще подавай конвертер для экспериментов. Ведь иначе как же? Он таранов, он делает главное. Я несколько раз хотела вмешаться в разговор и сказать, что, может быть, Алексея не так понимают, что он неплохой парень, но то, что говорил «главный» о конвертерах, меня обескуражило. Несостоятельность предложений и продувки конвертеров сбоку была уже давно доказана, а Алешка не мог этого не знать. Я не выдержал. «Но ведь с конвертерами это уже доказано, если я не ошибаюсь?» «Господи, конечно, доказано!» «Объясняешь как человеку, что и продували уже со всех сторон, в том числе и сбоку, и конвертер уже уродовали. Ничего не признает. Себе жизнь портит, и на других тоску нагоняет. «А ведь прав инженер», — думал я. «Ох, как прав!» Я объяснил ему, что Таранов мне не жаловался, а спросил только, потому что мы с ним друзья, вместе учились. Мой собеседник смутился и виновато развел руками. «Вы уж извините, если я того, рисковато». Расстались мы с ним по-приятельски. Я пришел домой и объявил, что меня срочно отзывают в Москву. Лилька даже разревелась от огорчения, а Алешка только сопел. Когда на какое-то мгновение мы остались с ним вдвоем, я не выдержал и спросил. «Ты что, действительно предложил продувать конвертер сбоку?» «Да». «Ты извини, но я тебя не понимаю. Может, объяснишь, что именно?» «Алексей, что с тобою происходит?» «Ведь ты же знаешь, что...» Предлагаешь чепуху, и вообще откуда вся эта твоя злость, ирония, зависть? «Чего — Чего? Он умел произнести это так, словно сплевывал через губы. — Ты великолепно знаешь, чего. Строишь из себя. Я уже злился не на шутку. Дурак набитый, еще и пижонит. А Алешка наступал. — Кому я завидую? Что ты городишь? Насчет диссертации уже пронюхал, ну и что? глупости говоришь. А у нас умное происходит. Куда ни глянь, одно благородство. Все честненькие, чистенькие. У меня, дорогой, еще тема как тема, у других смотришь. Да ты что, сам не знаешь, что ли? Это значит, по принципу, я украл не больше всех, я еще ничего есть похуже. Но это ты брось. С этими разговорами иди знаешь куда. Я-то, Алеша, уйду. Сам от себя уйдешь ли? Трудно сказать, чем бы закончился этот разговор, если бы не вошла Лилька. На вокзале мы стояли у вагона и от неловкости плели какую-то чушь. Лилька попросила Алёшку сбегать в буфеты за лимонадом. Мы остались одни. «Тебе ничего не удалось узнать? Ты о чём?» Я прекрасно понимал, о чём она спрашивает, но притворялся, выигрывая время. Сказать или не сказать, не решился. Не успел ли день был такой суматошный. Тень огорчения пробежала у нее по лицу, пробежала и исчезла. Лирка не умела огорчаться надолго и всерьез. Вот так закончилась моя командировка. Прошло семь лет. Я стоял у окна вагона и думал, выходить или не выходить. Поезд затормозил, как-то неуклюже дернулся и начал останавливаться. Решение вроде бы так и не созрело, тем не менее я с толпой пассажиров втиснулся в двери вокзала и направился к справочному бюро. Надо было узнать, как оформляется остановка. Я стоял в очереди и с тревогой поглядывал на поезд, к которым приехал. А если... Нет. Поздно. Казалось, двинулся вокзал. Это медленно, почти бесшумно катились вагоны. Значит, все. Совершив необходимые формальности... Я вышел на привокзальную площадь. Звонить Алёшке на работу смысла не имело. Была суббота. Домой? Только тут до меня дошло безрассудство поступка. Я не сообщил ребятам о своем приезде, даже не знал, в городе они или нет. Вместо этого я направился на стоянку такси. Я сильно волновался, когда поднимался на знакомый уже четвертый этаж, А когда за дверью послышались шаги и последовал вопрос «Кто там?», сердце заколотилось еще сильнее. Мы смотрели друг на друга, словно спросонья. Затем Алешка сделал шаг назад и вызвал подкрепление «Лиля!». Мы тискались в крохотной прихожей, несли какую-то бессмыслицу и млели от удовольствия. Дети смотрели на нас и ничего не понимали. Наконец, обессиленные, сбросившие первую долю восторга, прошли в комнату. Все как будто было, как и прежде. Тот же диван, на котором я спал семь лет назад. Те же картины на стенах. Даже коврик на полу, по-моему, был тот же. Разговор не прекращался ни на секунду. Мы говорили и делали вид, что слушаем друг друга. А сами смотрели и смотрели. «Жизнь, как все-таки ты безжалостно, неумолима! Ублажай тебя, не ублажай! создавая какие хочешь условия! Дерись, протестуй!» Ведешь ты человека только в одну сторону. Я смотрел на Алешку и Лильку и думал, «Постарели вы, ребята, постарели». То же самое, наверное, думали обо мне и они. Алешка пополнел, лабрюск, темные круги под глазами были словно нарисованы. Он курил сигарету за сигаретой, и дым, казалось, идет у него отовсюду, из глаз, из ушей. Лилька тоже раздалась вширь, даже ноги у нее стали толстыми» неопределенного цвета копна волос на голове, на лице палитра красок. Она говорила безумолку и собирала на стол. Все было, как и в прошлый раз. Хозяева подавали, резали, откупоривали. Казалось, еще немного, и стол прогнется и рухнет. Таранов помогал жене и с явным удовольствием открывал бутылки. Лицо друга светилось откровенной радостью. Лилька появлялась и исчезала. Она все время улыбалась, но было в ее улыбке что-то новое, холодное, замороженное, словно помадой нарисованные. Особенно меня удивили движения рук, резкие, нервные. Когда стол был буквально завален, я не выдержал и заметил. «Смотрю, что с продуктами у вас по-прежнему хорошо». Алешка широко улыбнулся и, довольный, ответил. «Не жалуемся, живем, будь здоров». Я только хотел сказать что сейчас с продуктами в основном везде неплохо, — как рубанула Лилька. Нашел, кого спрашивать. Алеша ходит по магазинам, по базарам. Алеша знает цены. Алеша — хозяин. Мой друг смутился, покраснел, но ответил шуткой. «Конечно, хозяин. Голова, как говорится. И цены, знаю, государственные, естественно. С вашим государством проживешь, — рубанула Лилька. Хозяева, как же!» Алеша с Матюхой, Матюха с Алешей. Любимая тарановская поговорка звучала явно в иной редакции. Плохое настроение, что ли? Хозяйка же, как ни в чем не бывала, подкладывала мне в тарелку то одно, то другое и улыбалась. Я вдруг почувствовал себя нехорошо, словно присутствовал на каком-то спиритическом сеансе. Глядел на Лильку, а видел на глаза. Тревога, как и в прошлый раз, закралась внутрь, И подавала первые сигналы, как потом оказалось, очень верные. Мы закончили торжественную трапезу и уселись друг против друга. Я, Алёшка, на диване, Лилька в кресле. Вспоминали прошлое, делились новостями. Алёшка блаженно улыбался, он даже не замечал, что Лилька посыпает все солью и перцем. Вспомнили Николая Горбачева. Он был из нашей группы, мы даже дружили на старших курсах. Я сказал, что Николай сейчас директор завода. Алешка покачал головой и удивленно хмыкнул. Но я не прочитал в его взгляде зависти. Лилька вымученно улыбнулась и изрекла. «А ведь был тупой, как сибирский валенок. Ну да ладно, пусть живет». И тут же обратилась ко мне. «Сам-то как живешь? Все на партийный или получше устроился?» Меня коробило от этих «на партийный, получше». Но я старался сдержаться. Работаю все там же. И правильно делаешь. Не то, что наши идиоты вкалывают, вкалывают, а толку? Лиля, ты сегодня что-то уж больно агрессивно. Алешка пытался делать вид, что улыбается. А ты помолчи, несчастный, не с чужим говорю. Я видела, что назревает ссоры, и вмешался. У нас, Лиля, как ты выражаешься, тоже вкалывать надо, и не меньше. Лилька снисходительно скривилась и заключила — «Не надо, Витюша, знаем?» Меня взорвало. «Что ты знаешь? Ты член партии? Ты была хоть на одном собрании? Ты работала где-нибудь?» «Наверное, я сказал это напрасно. Даже через слой косметики было видно, как посинела на лицо. Она вскочила, выбежала из комнаты, трахнув дверью так, что посыпалась штукатурка. И тут же вернулась обратно. Ее ноздри раздувались от бешенства». Я никогда не предполагал, что Лилька может быть такой. — Что ты меня спрашиваешь? — вопрос был задан свистящим шепотом. — Ты его спроси. — Его, гения нашего единственного, вон того, что сидит с тобой, ты его спроси. Где мои собрания, где мои работы? Спроси, а я расскажу. — Лиля, или перестань, или я уйду. Алешка встал, облизнул губы. Лилька глянула на супруга, словно сплюнула через губу. «Иди, Алешенька, иди, дорогой, куда хочешь!» Я смотрел на Лильку и не верил своим глазам. Она тоже облизывала губы. Алешка хлопнул дверью и вышел. Мы молчали. Тянулись минуты, необыкновенно длинные и неприятные. Первой не выдержала Лилька. Она вдруг заплакала. Плакала она тоже как-то необычно. Глаза закрыты, губы плотно сжаты, лицо дрожит, и по нему бегут слезы. Я встал, налил в стакан воды и подал его лильке. Стакан она взяла, но пить не стала. Я чувствовал себя крайне неловко и уже подумывал уйти вслед за Алешкой. Но хозяйка вытерла слезы, размазав по лицу косметику, схлипнула в последний раз и тихо проговорила. «Извини, пожалуйста, больше не буду». «Что у них происходит?» — неотступно преследовала меня мысль. «Что у вас происходит?» — задал я этот вопрос вслух. Ответила она не сразу. Она долго облизывала губы, и я невольно подумал, «Сколько у нее Алешкинова? «Что происходит? Переоценка ценностей, ведь уж самая обычная переоценка». Присмотрелись и, наконец, поняли, что за многое платили слишком высокую цену. Ты меня, мать, извини, но чего-то я здесь не понимаю. Переоценивайте, черт с вами. Это, в конце концов, логично и неизбежно. Но я смотрю, что вы допереоценивались так, что скоро будете бросаться друг на друга. Лилька молчала, но я решил идти до конца. Что с его диссертацией? С чем? Это «с чем» было сказано тоном, вроде бы я спрашивал, не слетал ли Алешка на луну. «С диссертацией Алексея», — настаивал я. «Какие же мы, Витя, все-таки странные люди. Знаем, что самое гадкое у человека — это ложь. Знаем и лжем на каждом шагу. Ты что, не знал, что его диссертация — это собачий бред?» Она произнесла это слово «собачий» таким тоном, что было ясно, переоценка давно состоялась. «Знал. Я сама с главным инженером говорила». Ты что, не знал, что Алешка пижон, и что его ненавидит за пижонство? Знал. А теперь спрашиваешь. Вот так у нас во всем. Во всем, понял? Последние слова она уже выкрикнула, разревелась и выскочила из комнаты. Я злился. В голове вертелось одно и то же. А ты? Ты куда смотрела? Ты не питала его пижонство своей безрассудной любовью? Ну, ничего умнее, кроме «а ты, а ты» в голову не приходило. Алешку я нашел во дворе. Он сидел возле кизлятников и безучастно наблюдал за их игрой. При моем появлении Алешка встал, и мы, не сговариваясь, вышли со двора. Вот так в юности мы могли бродить сколько и где угодно, и спорить, и спорить, и спорить. Сейчас нам было не до этого. Надо было высказать друг другу все, что накопилось за эти годы. И мы говорили. Я слушал Алешку и все больше убеждался, Передо мной совсем другой человек. Ни хвостовства, ни позы, никаких претензий. Мне даже стало страшно, что Таранов из одной крайности может перейти в другую. А когда он, взяв меня под руку, начал заговорщицким тоном рассказывать, что ему наклевывается место начальника отдела, я понял, что мои опасения подтвердились. Мне стало жаль друга. Я смотрел на него и думал — Жизнь все-таки встряхнула тебя, но вместо того, чтобы принять нормальную позу, ты согнулся. Алешка словно угадал мои мысли. Ничего, брат, лучше трезвая оценка, нежели пьяная фантазия. Я вспомнил Лильку. Наверное, она права. Мы боимся правды. Но чтобы не врать, просто молчим. На этот раз я решил не молчать. А может быть, это просто тяжелое похмелье? то, казалось, одной рукой гору своротишь, а то стакана до рта донести не можешь. Прошли не один квартал, прежде чем Алешка ответил. «Может быть, ты и прав, может быть». Больше мы на эту тему не говорили. Бродили, пока не зажглись первые фонари, вернулись домой. Ужин уже был на столе. Лилька накрашенная и напудренная, весело улыбалась. В эту ночь мы вновь не спали, спорили обо всем. И о демократии, и о свободе личности, и о литературе, и о сельском хозяйстве, и о развитии черной металлургии. Моим оппонентом была Лилька. Она знала все. Я с ужасом вспоминал такую же ночь семилетней давности, но там были хоть и недоношенные, но мысли. Здесь в каждом случае выдвигался единственный и всепобеждающий аргумент «Знаю и все». Алешку Лилька вообще не слушала. Она отмахивалась от него и нападала на меня. Она тоже напоминала боксера, но только зеленого новичка. Его и ударить жалко, и не ударить нельзя. К утру я выдохся так, что самым заветным желанием стало удрать на вокзал, сесть на поезд и уехать подальше от этой истерии разочарования и желчи. Лилька умолкла только тогда, когда я начал укладывать чемодан. Ни она, ни Алёшка меня не удерживали и не говорили ни слова. Я тоже чувствовал себя неловко. Но о том, чтобы остаться, не могло быть и речи. На вокзале мы, как и в прошлый раз, несли какую-то чушь и делали вид, что расстаемся, Но самое большее — на несколько дней. А внутри скребло, внутри ныло. Я уже стоял в тамбуре, когда Алёшка, глядя куда-то в сторону, тихо произнёс. Ты прав был, старик, а то, что произошло, так это же бумеранг.